Каково? Главное обвинение Путину. Признаки поддержки имперского мышления, национализма и импульса к восстановлению России как державы. Объективно эти признаки очень слабы. Но идеологи стратегии США Видимо, усматривают в них важный символический смысл и считают его достаточным для того, чтобы породить цепную реакцию в сознании населения постсоветского пространства, которая поведет к консолидации общего проекта Возрождения. Упомянутая выше статья в «Вашингтон-Пост» это изложение интервью с Гайдаром. Он человек понятливый, И говорит именно то, что надо подобной газете. И газета его одобряет. Российский экономист Егор Гайдар, бывший премьер-министр и один из самых трезвомыслящих людей в мире, политику Путина, Он иногда осторожно поддерживает, иногда умеренно критикует. Однако во время своего последнего визита в Вашингтон он был особенно мрачен. Не только из-за поражений, которые в его стране терпит демократия, но и исходя из того, что эти поражения чреваты вполне практическими последствиями. В России поднимается национализм, считает Гайдар, который стал серьезнейшей опасностью для России и всего мира там же». Каковы же представления западных средств массовой информации о том, каким образом будут исправляться эти дефекты нынешней государственности Российской Федерации и устраняться повод для беспокойства США? Здесь больше всего говорится именно о революции по типу оранжевой. Политики США просто восхищены ее успехом. Мамаев пишет. Последним писком моды в области экспорта демократии стали сейчас революции цветов то, что успехи оппозиционера Джорджа Сороса на постсоветском пространстве внезапно оказались куда более впечатляющими, чем успехи администрации Джорджа Буша на Ближнем Востоке, признают даже его идеологические противники из неоконов, неоконсерваторов-республиканцев. Мамаев «Бархатные интервенции», политический журнал 2005, номер 16. Он приводит цитату из американской газеты «The New York Sun» 24 марта 2005 года, которая в своем редакционном комментарии под заголовком «Подбросьте дров в костер революции» пишет о странах, где никак не укореняется демократия. «Вот когда на помощь должна прийти Америка». «Оранжевая революция» ведь не произошла сама по себе, ее как младенца вынашивали и выкармливали американские правозащитные группы. Благодаря им организаторы народных выступлений могут теперь избежать автоматных очередей и изучить науку управления народными массами». А вот высказывание одного из видных политиков-неоконсерваторов. Одно из наиболее вдохновляющих событий 2004 года – выборы Виктора Ющенко «Украина. Ни по одному критерию не соответствует роли многообещающей демократии, и единственным, менее перспективным в этом смысле, является лишь Афганистан. Но эти революции продемонстрировали несостоятельность клише о том, что демократические преобразования не могут быть навязаны внешними силами, теперь Уроки Украины мы должны использовать в других местах. Так там же определил главное внешнеполитическое достижение Америки в прошлом году Макс Бут, один из руководителей Американского совета по внешней политике, CFR, и автор редакционных статей в неоконсервативном Weekly Standard. Стоят ли за этими высказываниями какие-то практические политические шаги? Обозреватели считают, что именно на широкое применение оправдавшей себя технологии бархатных революций направлены проекты масштабной реорганизации спецслужб США и институциональной инфраструктуры, в том числе Всемирного банка ИОН, которая должна быть использована для постреволюционного восстановления неудавшихся государств. Файлд Стейтс. Под это подводится и законодательная база. В марте 2005 года конгрессмены Том Лантас и Фрэнк Вулф внесли в Палату представителей проект закона о поддержке демократии, а сенаторы Джон Маккейн и Джозеф Либерман внесли этот же законопроект под названием «О продвижении демократических ценностей» в Сенат. Это инициатива двухпартийная, то есть она согласована с реальной правящей верхушкой США. Закон предполагает назначение специальных уполномоченных советников и помощников в штат администрации президента, в Госдепартамент, Совет национальной безопасности и все посольства США в странах, где демократия находится под гнетом диктатуры. Ассигнования на эту работу предполагаются в сумме 180 миллионов долларов в 2006 году и 230 миллионов долларов в 2007 году. Как сказано в комментариях, Принятие такого закона, вероятно, обернется дальнейшим ростом американской критики России по правозащитной проблематике. Законопроектом предусмотрены меры преследования диктаторов. В частности, спецслужбам США предписываются функции «А». Отслеживание и фиксирование финансовых активов лидеров стран, характеризуемых как недемократические. Б. Выявление приближенных к лидерам этих стран. С. Выявление и фиксирование финансовых активов, контролируемых этими приближенными лицами, как на территории Соединенных Штатов, так и за их пределами. Там же Этот законопроект имеет прямое отношение к Российской Федерации, лично Путину и даже лицам, приближенным к лидеру этой страны. Ибо в отношении Российской Федерации и Путина в США уже применяются формулировки, использованные в этом законопроекте. Тот факт, что в ежегодном докладе Госдепартамента США О соблюдении прав человека и гражданских свобод в мире в 2005 году Российская Федерация впервые включена в перечень государств, где положение с правами человека вызывает наибольшие претензии вместе с Белоруссией и Саудовской Аравией. Директор российских программ Центра оборонной информации США Злобин пишет так. Никогда еще после распада СССР отношение политического эстеблишмента США к России не менялось так резко, как в 2004 году. 2004 стал годом, когда, согласно законам диалектики, количество негатива и откладываемых проблем перешло в новое качество оценок. Главных изменений три. Во-первых, Россия не рассматривается Америкой как демократическая страна. Во-вторых, ее президент Владимир Путин больше не воспринимается здесь как демократ в западном смысле слова. Наконец, Подавляющее большинство элит США убеждено сегодня в имперских амбициях Москвы, проявляемых, по крайней мере, в зоне бывшего СССР. Переставая смотреть на Россию как на демократическую страну, Америка, естественно, не может не изменить своего отношения к ее внешней политике. Самоуправство Москвы, например, в Молдавии или Чечне, Вашингтон может игнорировать. Но украина – другое дело. Свой второй срок Буш начинает с негативного впечатления от России, а Вашингтонский эстеблишмент планирует в новом году проведение международной конференции под условным названием «Провал модернизации в России».